Глава девятнадцатая. Андрей перевернулся на живот и приоткрыл один глаз. У него было такое чувство, что он только что уснул. Но солнечные лучи, проникающие сквозь плохо занавешанные шторы, говорили о том, что давно наступил день. И неплохо было бы выбираться из кровати. Он шумно выдохнул воздух из груди, и протянул руку, чтобы притянуть к себе спящую Дашу. Ему доставляло истинное удовольствие просыпаться каждое утро и чувствовать рядом с собой мягкое тело девушки. Он сходил с ума, когда прикасался к ней, ощущал ее пьянящий запах, сладкий вкус утреннего поцелуя. Но сегодня вместо любимого тела он дотронулся до пустоты. Сон сняло, как рукой. Андрей резко сел в кровати. Вторая половина постели была пустой. Он нахмурился. Нехорошее предчувствие закралось в сердце. После того, как Даша вчера остановила его, Они вместе вернулись в квартиру и долго разговаривали. Он понимал, что еще предстоит преодолеть немало трудностей. Но он надеялся, что самое худшее осталось позади. А тут, пожалуйста, сюрпризы начинаются с самого утра. Андрей нахмурился. Куда могла уйти Даша? Он спустил ноги с кровати, и уже потянулся за халатом, когда услышал нежное «Доброе утро, Андрей Юрьевич!» «Как вы и заказывали кофе в постель?» В спальню вошла Даша, осторожно неся перед собой поднос с кофейными чашками и тостами. Андрей ни за что бы не признался вслух, но в тот момент, когда он увидел улыбающуюся Дашу, он испытал ни с чем не сравнимое облегчение. За какие-то жалкие минуты, прошедшие с того момента, когда он обнаружил, что его постель пуста, и до появления Дарьи в спальне, в его голове пронесся целый улей мыслей, и в нем не было ни одной хорошей. Теперь он видел улыбающуюся Дашу, а значит, день обещал быть очень удачливым. «Доброе-доброе утро», — нараспев ответил он и потёр от удовольствия ладони. «Кофе в постель? У, у у Это то, что надо. Я так подозреваю, что в квартире у нас появилась добрая фея, которая угадала моё сокровенное желание». Даша рассмеялась и, поставив поднос села на краешек кровати. «Кофе крепкий, с сахаром, как ты любишь». «Отлично. Я же говорю, что у нас появилась фея. А фея не будет возражать, если я ее поцелую, прежде чем приступить к утренней трапезе?» «Нет. Даша сама подставила губы для поцелуя». Нежное прикосновение Андрея заставило её затрепетать. И девушка не без удовольствия отметила, как тёплая волна возбуждения прокатилась по телу. «А почему только один прибор? Ты не попьёшь со мной кофе?» «Я уже пила». «Тогда я приступаю?» «Приступай». Она засмеялась, легла поперёк кровати, и откинулась на локоть. Андрей, у меня к тебе есть предложение. О, это уже интересно. Мне давно девушки не делали предложений. И в чём же оно заключается? Я не хочу оставаться в Москве. Как ты смотришь на то, чтобы немного пожить в Абрикосово? Ты серьёзно? Абсолютно. Андрей прищурил глаза и состроил гримасу. «Знаешь, милая, я обеими руками за!» Андрею понравилась идея Даши. Почему бы и нет? Он уладил срочные дела в Москве. Здесь его больше ничего не держало. Работать он мог и за пределами столицы. Дмитрий, когда узнал, что они собираются пожить в Абрикосово, безразлично бросил... Поступайте, как считаете нужным. Другого ответа Андрей и не ожидал. Отношения между мужчинами оставались натянутыми. Одно время Андрею казалось, что Коршунов успокоится и будет относиться к его связи с Дашей терпимо. Он ошибся. Димка никогда не сможет забыть, что Загорнов увёл у него жену. Андрею нравилось с ним работать но если вопрос встанет ребром, ему придется уйти. Без работы он не останется, Загорнов в этом не сомневался. К тому же всегда можно уехать в Штаты. Он до сих пор получает приглашение о сотрудничестве. «Ну и надолго вы собираетесь в Абрикосово?» Лена вольготно расположилась в кресле и наблюдала, как Дарья собирает вещи. На этот раз она ей не помогала. Даша пожала плечами. Не знаю, как получится. Хотя бы приблизительно ты можешь мне ответить. Лена, я повторяю, что не знаю. Меня тяготит Москва. Хочется пожить в тишине. В Абрикосово туристический сезон закончился, а там сейчас хорошо. И Андрею нужно закончить проект, будь он не ладен. Даша защёлкнула чемодан. «Возможно, мы уезжаем на неделю, а может, останемся и на всю осень. Посмотрим по обстоятельствам. А почему ты так настойчиво об этом спрашиваешь?» «Я скучать буду». Даша подбоченилась. «Что-то ты темнишь, подруга». «Я же говорю, что скучать буду». «И только?» «Ай, ладно, всё равно я долго не умею держать язык за зубами». Лена взмахнула рукой. «Тут такие дела, Дарья. Так как ты моя лучшая и единственная подруга, то я почти официально предлагаю тебе роль свидетельницы на моей свадьбе». От неожиданности Даша плюхнулась на кровать и выдохнула любимое выражение Лены. «Бог ты мой!» Пресвятая Дева Мария и Аллах Всемогущий. «Ты серьёзно?» Лена кивнула головой. «Ещё как». «Но... но за кого?» Даша не могла прийти в себя от удивления. За своими проблемами и семейными неурядицами она перестала интересоваться делами подруги. «Я его знаю?» «Нет». Ленка, вот это да. Ты меня удивила. Нет, ты меня шокировала. Я у меня нет слов. Слушай, а Ну давай, рассказывай. Да всё по порядку. Я же ничего не знаю про твоего жениха. Нет, тебе должно быть стыдно. Почему ты мне ничего не говорила раньше? Ленка рассмеялась и смущённо пожала плечами. Даша не верила своим глазам. Да чтобы её Ленка смущалась? Никогда. Даша раньше за ней такого не замечала. «У тебя своих забот было выше крыши. Зачем я полезу?» «Ленка, ты что несёшь? Ты меня обижаешь. Как ты могла такое скрыть? Ладно там какой-то незначительный романчик. А тут такое! И кто счастливчик? Ленка». «Если ты мне сейчас же всё не расскажешь, я с тобой не буду разговаривать и свидетельницей на твоей свадьбе тоже не буду». Та сделала вид, что испугалась и сложила покорно руки на коленях. Зовут его Сергей. Он владелец сети ресторанов. Ему 41 год. Разведён. Жена, пардон, бывшая жена, живёт в Краснодаре. У него дочка, ей семь лет. С женой не живут четыре года. Так, что еще? А, познакомились мы с ним три месяца назад. Вчера он мне сделал предложение. Чуть не забыла. Именно благодаря моему Сергею вы познакомились с Андреем. Это через него я получила разрешение, чтобы ты пожила в доме Загорного. Я тебе говорила, просто ты не обратила внимания. «Ты говорила об очередном ухажёре, но не о женихе». «Лена, как здорово! Я очень за тебя рада!» Лена прикусила нижнюю губу, а потом сорвалась с кресла и в одно мгновение оказалась рядом с Дашкой, повалив ту на кровать. «Ты не представляешь, как я счастлива! Изорская! Кажется, я втрескалась по уши!» Ты не представляешь, какой он классный. Он супер. Я его обожаю. Нет, я его люблю. Люблю, люблю. Ленка, перестань, ты меня задушишь. Ленка, ты сумасшедшая. Смеялась Дашка, шутливо пытаясь отделаться от цепких рук подруги. Да, я сумасшедшая. Но самая счастливая сумасшедшая на свете. Я уверена. Когда вы познакомитесь, он тебе обязательно понравится. Посмотрим, посмотрим. Говоришь, он самый лучший. Да, Дашка. Вот и приезжайте к нам в Абрикосово через пару деньков. Думаю, Андрей будет рад видеть друга. Лена села. А что? Это идея. Возьмём и приедем. Тогда договорились. Заодно и мою свадьбу обсудим. Когда планируете? Через два месяца. Но точную дату пока не определили. А вы когда с Андреем соберетесь?» Невинный вопрос, заданный в общем порыве веселья, смутил и взволновал Дашу. То есть она сделала вид, что не поняла подругу. «А, Изорская, какая порой ты бываешь непонятливая?» «Я спрашиваю, вы с Загорновым думаете о свадьбе?» «Я пока еще не развелась», — напомнила Даша. «И что? Разведешься проблем-то? Твой Димочка успокоился, угомонился. Все нормально». «Димка давно не мой». «Не придирайся к словам и не переводи тему разговора». «Я и не перевожу. Рано мне еще думать о свадьбе. Вот сыграем твою, а там посмотрим». «Но ты ведь подумываешь, правда? Подумываешь?» «Знаю я тебя». «Меня не обманешь!» Даша проснулась от лёгкого прикосновения к губам. Она что-то пробормотала невразумительное, не желая открывать глаза. «Соня, просыпайся, мы приехали!» Знакомый голос ласково пропел рядом с ухом. Даша приоткрыла один глаз. «Что уже?» «Да, милая, уже!» «Так что просыпайся». «А может, не надо?» «Может, и не надо. Останешься в машине на ночь». Она сморщила носик. «Так нечестно. Сейчас по сценарию ты должен был сказать, милая, не тревожься, не утруждай себя. Твой верный донкихот Кихот донесет тебя на руках и на край света. А тут всего-то пару метров до дома». Андрей выпрыгнул из джипа, оставив дверь открытой. «Нравится, когда носят на руках?» «А какой женщине не нравится?» «Учтём на будущее». Даша, шутя, попыталась ударить его сумочкой по плечу, но он увернулся. «Держи ключ, Забияка». Он кинул ей связку ключей, которую она ловко поймала. «А я думала, что ты по-прежнему хранишь ключи за кактусом». Он легонько шлёпнул её пониже пояса, подталкивая к двери. «Нет, теперь я более осторожен и не доверяю своё имущество незнакомым девушкам». «Это радует». «Учитесь на своих ошибках, Загорнов?» «Не без этого». Андрей закрыл ворота и проверил засов. Больше неприятных сюрпризов в своём доме он не потерпит. Он хотел, чтобы Даша забыла неприятные моменты, которые ей пришлось здесь пережить. Они приехали в Абрикосово в час ночи. Даша организовала лёгкий ужин, пока Андрей заносил вещи. «Ты хочешь меня накормить?» «Вот именно». «Думаешь, в меня что-то полезет?» «Не сомневаюсь». Андрей подошёл к Даше и, встав за спиной, обнял за талию. «Я рад, что ты со мной, девочка». Утром они отправились гулять к морю. Добираться пришлось вдоль берега, усыпанного камнями. Лёгкий ветер нагонял волны, которые уносили в воду настойчиво выползавших на берег крабов. Даша с интересом наблюдала за крабами. Ничего не скажешь. Упрямство им мне занимать. Погода стояла не по-осеннему жаркая. Воздух был свежим. Море вносило особый аромат. Даша наслаждалась прогулкой. Ей хотелось скинуть туфли и босиком пройтись по кромке воды. Но она воздержалась. Чуточку попозже, когда солнце окончательно прогреет воду. Ночи всё равно, несмотря на дневную жару, не были такими тёплыми, как летом. Чувствовалось приближение осени. Андрей не отпускал ладонь Даши. Она категорически отвергла его предложение приехать сюда на джипе. Ей хотелось прогуляться. Она засиделась. «Мне здесь очень нравится», — призналась девушка. «Идёшь по пляжу» и чувствуешь некое умиротворение. Разве не прелестно? Возможно. Загорнов, ты не романтик. Романтик, романтик. Вот вернёмся домой, и я докажу тебе. Он не договорил. У него зазвонил телефон. Он достал его из кармана. Посмотрел на дисплей и нахмурился. «Кто это?» — поинтересовалась Даша. «Дмитрий», — буркнул Андрей и нажал на вызов. «Да, Диман, слушаю». «Что?» «Нет, первый раз слышу». «Нам никто ничего не говорил?» «Да нет». «Когда?» «Хорошо учту». «Да, конечно, я же сказал». «Не переживай», — позвоню. «И ты, если что, держи нас в курсе». Работаю, я тебе вечером сообщу окончательный результат. Хорошо, договорились. Ещё... Дима, спасибо, что позвонил. Пока Андрей разговаривал с Дмитрием, Даша стояла рядом и наблюдала за тем, как меняется выражение лица Загорного по мере разговора. Она не могла разобрать, что говорил Димка, хотя и стояла достаточно близко. Коршунов звонить по пустякам не стал бы. Они попрощались довольно холодно. Даша хотела увидеть его. Им так и не удалось встретиться после его выписки из больницы. Но он сослался на занятость и отказал во встрече. Когда она услышала пренебрежительное «Солнце моё, у меня накопилось много дел, надо разобраться с текущими вопросами», то испытала облегчение. Она еще не готова была отвечать на его вопросы. О разводе не было сказано ни слова. Андрей пока тоже молчал и не торопил ее. Даша ценила его чуткость и понимание. Порой ей казалось, что, прояви он нетерпение, она бы не выдержала, взорвалась и наделала глупостей, совершила необдуманные поступки, о которых со временем бы пожалела. «Зачем звонил Димка?» — спросила Даша, как только мужчины попрощались. Андрей задумчиво продолжал вертеть в руках мобильный телефон. «Что он хотел? Я так поняла, речь шла не только о работе?» «Да». Андрей не спешил рассказывать. Даше это не понравилось. «Загорна, в чем дело?» «Что сказал Димка?» «Балканов сбежал». «В лаконичности Андрею не откажешь». «Что?» У Даши неприятно заныло в груди. «Как сбежал? Из-под стражи?» Галина, как там ее батьке все-таки настояла на проведении судебно-психиатрической экспертизы. подробности Димка не сообщал, но этого чертову экспертизу Проводили не в тюрьме, а в больнице. Именно из больницы Балканов избежал. А как же охрана, конвой? Не отпустили же его без сопровождения. У Даши задрожали ноги. Навязчивый страх перед человеком, который, глядя ей в глаза, сказал, что собирается ее убить, вернулся. Андрей, заметив, что Даша занервничала, обнял ее. Конвой, конечно, был. Без сопровождения заключённых не выпускают из тюрьмы. Видимо, что-то пошло не так, и Балканову удалось убежать. Но не это главное. «Андрей, о чём ты говоришь?» Даша вспылила. «Как это не главное? Ты понимаешь, что теперь я не смогу спокойно спать по ночам, думая, что этот сумасшедший в любой момент может к нам заявиться?» Он не заявится. Спокойствию Загорного можно было позавидовать. «Почему ты так решил?» «Он погиб». «То есть, как погиб?» Его сбила машина. Убегая от преследовавших его ментов, он попал под колеса грузовика. «Господи!» Даша растерялась. Погиб человек. Ее враг. С одной стороны, она почувствовала облегчение, Теперь никто не будет угрожать ее жизни. А с другой, она и в мыслях не могла допустить такой развязки. В отличие от Балканова, она никогда не желала ему смерти. Она вернулась в надежное кольцо рук Андрея и прижалась к нему. Что теперь будет дальше? Я считаю, что правоохранительные органы должны были нам сообщить, О смерти Балканова. Это не то обстоятельство, которое следует скрывать. Возможно, они нам звонили, но нас не было дома. Значит, позвонят попозже. Но нас обязательно предупредят, не волнуйся. Да я... Знаешь, Андрюш, я не знаю, как реагировать на всё это, призналась Дарья. Я свыклась с мыслью, что Балканов причастен ко многим моим несчастьям. А теперь обвинять человека, которого нет, это как-то не по-христиански. Ты православная? Я давно не была в церкви, хотя, думаю, не помешало бы ее посетить. Может, на душе станет легче. Она слабо улыбнулась. Как ни крути... Как ни кричи об аскетизме, который наступил среди нашего общества, в глубине души мы все верим в Бога. Мне иногда кажется, что православие мы впитываем с молоком матери. Это заложено в нашем менталитете. И от этого никуда не денешься. Просто кто-то признается, а кто-то нет. Кто-то желает вспоминать, а кто-то нет. Это зависит от человека. «А ты у меня, оказывается, маленький философ». Андрей поцеловал Дашу в макушку. «Перестань, я серьезно. А ты разве не веришь в то, что кто-то большой и всемогущий наблюдает за нами сверху?» «Это трудный вопрос». Из груди Андрея вырвался вздох. «Мужчины в подобных вещах более скептичны. Мы — материалисты». Мы предпочитаем верить в то, что можем попробовать пощупать, увидеть, сделать своими руками. А религия... Он пожал плечами. Я никогда особенно об этом не задумывался. Как-то не до этого было. Моя мама была атеисткой, отец. Отец, пожалуй, верующий человек. У него дома во Флориде, в спальне, находится икона что, согласись, не совсем приемлемо для американских жителей, да и для многих жителей больших городов. Но мы никогда не затрагивали эту тему. У Даши мелькнула мысль, что она практически ничего не знает об Андрее. Он для нее по-прежнему оставался человеком-загадкой. — А вы близки с отцом? — спросила она. Андрей не сразу ответил. Зачерпнул носком туфли прибрежный песок, понаблюдал, как многочисленные песчинки соскальзывают назад. Когда-то были, но после смерти мамы и его переезда в Америку наши пути дороги разошлись, и мы стали меньше общаться. «И ты его не часто видишь?» «Нет». «Потому, с какой неохотой и лаконичностью отвечал Андрей, Даша сделала вывод, что не следует продолжать тему. Придёт время, и Андрей сам всё расскажет. Просто она стремилась в разговоре уйти от темы о Балканове. Она ей была неприятна. «Пойдём домой», — предложила Даша. «Ты замёрзла?» «Нет, просто что-то хочется домой». К тому же кто-то пообещал закончить работу над проектом. Андрей состроил гримасу. «Ох уж мне этот проект. Хорошо, пойдём. Слушай, а чья сегодня очередь готовить ужин?» «А ты как думаешь?»